Глава третья. Разбуженный в половине седьмого Борис ворчал, что он на отдыхе и не желает вскакивать в такую рань. Разозлившаяся Вика предложила ему оставаться в лагере. Тогда он сделал одолжение и оделся. Как и вчера, в кроссовке и легкую ветровку от предложенной ему Кириллом запасной куртки отказался в весьма грубой форме. Начало Назару не понравилось, но настаивать он ни на чем не мог. Не видел никакого смысла борис заявил что ему двадцать пять а не десять с одной стороны логично но лично назар считал десятилетнюю ирку дочь глеба и кати гораздо разумнее однако позиция невмешательства скорее всего единственный возможный способ не портить себе настроение с днем рождения вика поцеловала его в щеку катя кинулась обниматься кирилл пожал руку глеб фамильярно похлопал по плечу прямо как большой босс Почему-то жест задел самолюбие Назара. «Пятиминутная готовность», — скомандовал Глеб. «Берем рюкзаки, заночуем на столовой. Сомневаюсь, что мы успеем сюда вернуться до темноты». Назар скептически осматривал не только ветровку упрямого Бориса, но и кроссовки Алочки. Потом решил не обращать внимания. Уж если Кириллу все равно, ему и подавно не тащить ее обратно. Но если Алочка была с ними хотя бы на пидание, Борис в горах не был ни разу. Мелкий, щуплый, не похоже, чтобы он вообще занимался когда-нибудь спортом. Главное, его предупредили, что будет долго и непросто. Если он не воспринял слова более опытных товарищей всерьез, его личная трагедия. Аллочка и Катя запаслись трекинговыми палками. Вики, Назару и себе Кирилл выпилил по высокому посуху. «Спасибо. Ни глаз, ни ушей оводят людей. Что это?» — GPS? — предположил Алочка. Посох! — Катя постучала своей палкой по ее. — Так нечестно. Наверное, вы все ответы уже давным-давно знаете. — Конечно, — не удержался Кирилл. — За столько-то лет! — Неправда. Я стараюсь не повторяться. — Борис, где твой рюкзак? — возмутился Глеб. — Такую тяжесть в гору тащить! А спать ты в чем будешь? — Ладно, — спать обернулся Кирилл. — Хоть бы бутылку для воды взял и посуду. «Нафига мне вода вон речка течет но рюкзачок из патриота все же вытащил назар кое-как удержался чтобы не рассмеяться от принта спайдермена он с тобою со мной шел лесными стежками друг походный за спиной на ремнях с застежками такой друг с застежками как у бориса подходил скорее для мальчика начальной школы но не для восхождения на одну из самых опасных вершин дальнего востока алочка выразительно хмыкнула «В случае чего ориентируемся на именинника», — скомандовал Глеб и вышел на тропу. Назар не понял, какой случай он имел в виду, зато понял, почему. Сегодня он выделялся из группы красной курткой. Всегда яркая в городе Аллочка предпочла для похода темные тона. Глеб и Кирилл надели привычный камуфляж. Назар в честь дня рождения впервые в жизни приобрел одежду в спортивном магазине. Пока еще не понял, насколько она комфортнее, — Но вот легче однозначно. Глеб с Викой по традиции шли первыми. Катю с Аллочкой сзади подстраховывал Кирилл. Назар замешкался на старте, поэтому ему досталась почетная обязанность замыкать группу. По правилам группу замыкает руководитель. Ну, или самый сильный участник. Физическая подготовка опера Кирилла однозначно лучше офисных Глеба и Назара. Но сегодня Кирилл привязан к калочке, которой непременно надо показать свою отличную физическую подготовку. Назар, в принципе, не возражал. Хотелось немного побыть в одиночестве, слиться с природой. Только бы эти двое впереди не трещали без умолку. Хуже баб, честное слово. Женщины, к слову сказать, молчали. Вика и Катя понимали, что речь крадет драгоценную энергию. Алочка поначалу пыталась болтать, но быстро сообразила, что выдыхается и тоже замолчала. Славик ходил с ними редко, предпочитая накачивать в кондиционированном зале верхнюю часть тела. Хотя руководство группой взял на себя Глеб, Назар сверялся с навигатором. Тот почему-то показывал ерунду. Например, они шли по правому берегу, река оставалась слева, на экране виделась наоборот. Разозлившись, он сунул телефон в карман, только силы и время отнимает. «Пришел сливаться с природой, забудь обо всем остальном». Ходили же раньше люди без современных гаджетов и ничего, достигали цели, по компасу ориентировались. В детстве они тоже так делали, обученные в туристическом кружке. В некоторых случаях современная жизнь здорово расслабляет. В паре десятков метров от тропы Назар заметил в стороне сбитый из палок крест. «Ребята, там могила!» – закричал, чтобы услышали впереди идущий Глеб с Викой. «Новая?» – поинтересовалась Катя. Остальных сооружений никак не заинтересовало. «Ерунда!» — Кирилл взглянул издалека. «Земля утоптана, палки слишком старые. Наверное, местные соорудили для устрашения самонадеянных туристов». На поперечной палке Назар заметил выцарапанные слова, но отставать в самом начале подъема не захотел, и без того находка малоприятная. «А может, это знак? Интересно, какой?» Пока светит солнце, на небе только парочка симпатичных пухленьких облачков. Слишком маленьких, впрочем, чтобы испортить с утра солнечную погоду. Когда переходили ручей, Борис оступился и упал. Кеды и штаны намокли, он тут же начал ныть, что ему некомфортно. Назар изо всех сил старался переключиться на собственное ощущение. Куртку он давно уже привязал к рюкзаку. Невыносимая духота не вязалась с синим небом. «Ух ты! Папоротниковые плантации!» Алочка остановилась. «Это его едят?» «Ага, в зародыши!» — подмигнул Славик. Своты меня, пожалуйста!» Сунув ему в руки телефон, Алочка легла на землю, устроив голову в середину пучка. Получился огромный зеленый орел вокруг лица. «И меня тоже так!» — потребовал Борис. «Глеб!» — заорал Кирилл. «Подождите нас!» Наконец они вышли к знаменитому охотничьему домику с табличкой «Избушка номер один. Борис скинул рюкзак и занял место в углу. Он откровенно удивился, поняв, что они не только ночевать, даже останавливаться тут не планируют. «Мы уже полдня топаем!» «А еще даже до подъема не дошли», — возразил Глеб. «Впрочем, можешь оставаться. Это твое право. Только сиди тогда тут и никуда не уходи, понял?» Борис кивнул. Но метров через сто он их все-таки догнал, сообщив, что ему одному скучно. Километра через четыре Глеб развернул группу вертикально вправо. Ползли еще часа два и оказались на поляне. Маленькая, метра три на четыре, не больше. Похоже, она давно и часто служила пристанищем для туристов. Глеб сообщил, что именно тут они и переночуют на обратном пути. Бросаем рюкзаки. Достаем тормоза, бутерброды, отдыхаем 30 минут и вперед. Покорять ведьмину вершину. Дальше мужчины в маленьких рюкзачках несут только воду. Назар сидя на земле, облокотился спиной от толстый березовый ствол и прикрыл глаза, пережевывая хлеб с ветчиной. Почему на природе вдали от холодильника все в разы вкуснее. Он и в детстве всегда задавался этим вопросом, тогда и пустая горбушка на вершине сходила за лакомство. Ты чё дебил он вздрогнул от викиного крика и открыл глаза, пытаясь сфокусироваться на предмете возмущения жены. Все уставились на Бориса с фляжкой в руках. «И что ты лакаешь?» В голосе Кирилла появилась профессиональная сталь. «Коньячок, извините. Хотите?» Бориса вытянул руку с фляжкой для всех сразу и никому в отдельности. «На восхождении пить категорически запрещается», — поддержал Глеб. «Мы, кажется, это вчера оговаривали». «Да я чуток. За его здоровье!» Он ткнул в Назара. Он сам выпьет за свое здоровье, когда спустится. Кирилл не успокаивался. — И что теперь с ним делать? — поинтересовалась Вика. — Закопаем! — выдохнул Кирилл. — Вы шутите, да? — вскочил Борис. — Я больше не буду! — Глеб скомандовал подъем. Березовый лес сменился достаточно высоким кедровым стланником, потом низким. Наконец они вышли к тундре. Только камни и мох. Неожиданно задул холодный ветер разбивая красивые облака на мелкие осколки. Сверху спускался густой туман. «Нифига себе холодина!» — возмутился Борис. «В смысле, тут снег лежит?» «Наст!» — Кирилл попытался отколупать кусочек ботинком. «Скоро растает!» «Когда? Может, подождем? Мне холодно!» «Можешь вернуться!» Назар обошел его на тропе. Хорошо Глеб не услышал. Дон да и сам понимал, что на этом участке группу разбивать нельзя. В лесу, где тот бухал в втихаря, еще можно было развести костер и поддерживать его. Отсюда отпускать человека одного опасно. «Зара шутит!» Кирилл остановился, поджидая остальных. «А ну топай вперед и рот закрой!» Он пропустил Славика с Борисом вперед. Назар махнул, мол, замкнет группу. «Не отставай, туман конкретный!» Такого Назар в своей жизни не видел. Однажды на машине он попал в густой туман когда даже пришлось остановиться, чтобы увидеть дорожную разметку. Сейчас, казалось, от него можно отрезать кусочек. Вытянув руку, не увидел собственных пальцев. — Мы пошли к динозаврику! — послышался далекий крик Глеба. — Может, повернем обратно? Дальше идти довольно опасно. Или все идем туда, или обратно. Решайте! — Да! — неожиданно заорал Борис. — Я бы пошла дальше. Целый день зря, что ли, перли отозвалась Алочка. «Я как все!» Славик звучал бледно. «Что скажет именинник?» громко уточнил Глеб. «Вперед! На вершину!» Назар уже как будто перешел Рубикон, и назад дороги не было. От того, как выполнит он сегодня поставленную задачу, зависит его дальнейшая жизнь. Так он загадал. Назар не видел даже впереди идущего Кирилла. Слышал, как группа сдвинулась с места, Иногда камни из-под ног соскальзывали в пропасть. Перед собой смотреть смысла никакого. Все равно ничего не видно. Внимание на тропу. Интересно, а что сейчас показывает навигатор? Есть ли тут связь? Может, позвонить по видео Даньке и похвастаться, куда они с матерью забрались? Ну, или хотя бы сфотографировать себя в тумане? Он вытащил телефон, но тот выскользнул из озяпших пальцев. «Зара, ты где?» Судя по голосу, он отстал от Кирилла не на один десяток метров. Черт, Что? Телефон уронил! Да и хрен с ним! Иди сюда!» «Ну нет, он ведь только купил его в прошлом месяце! Да и как же, потом без связи! Только куда же он подевался? Вроде сюда падал!» Камень под ногой покачнулся. Назар упал, стукнулся лбом, в глазах Заребила, Казалось, он ухнул в черную бездну. Дыхание перехватило, как в детстве на качелях в парке. Слышал глухие крики Кирилла но ответить уже ничего не мог.